Хорошо, когда есть решения, которые можно принять. Раньше и этого не было. Решение требовало действий, многочисленных, разнообразных и спешных. Чем-то это было похоже на отъезд в отпуск. Надо прибрать в квартире, оставить корм рыбкам в аквариуме. Договориться с соседкой, чтобы поливала цветы. Позвонить друзьям, позаботиться о билете. Во-первых, Павлыш отправился в анабиозную камеру. Поход к огоньку мог продлиться часа три. Из-за этого время ничто не должно было нарушить спокойный сон экипажа. Если что-нибудь с ними произойдёт, пропал весь смысл похода. Павлыш обесточил корабль и подключил к блоку питания камеры уже порядком севшие аварийные аккумуляторы. Проверил стабильность температуры в ванных, контрольную аппаратуру. Насколько Павлыш мог судить, камере ничто не угрожало, даже если Павлыш будет отсутствовать целый месяц. Правда, человеку, идущему в трёхчасовую прогулку по берегу моря, Ни к чему планировать на месяц вперед, но прогулка предполагалась несколько необычная. Павлыш не без оснований думал, что станет первым человеком, путешествующим ночью по берегу здешнего моря. Затем следовало позаботиться о собственном снаряжении, запасе воды и пищи, оружия. На корабле удалось разыскать пистолет. Наконец, надо было задравить сломанный люк так, чтобы даже слон, если по ночам здесь бродят слоны, не смог бы его отварить. Закончив дела, Павлыш выбрался наружу и неожиданно почувствовал почти эллигическую грусть. Затянувшиеся сумерки, а им вид на и конца не будет, окрасили негостеприимный мир во множество разновидностей черного и серого цвета. И единственной родной вещью в этом царстве был искалеченный компас, печально гудящий под порывами ветра. Одинокий и беспомощный. «Ну-ну, не расстраивайся» сказал кораблю Павлаш и погладил корпус, изъязвленный аварийной посадкой. Я скоро вернусь, дойду по бережку до избушки и обратно. Огонек горел ровно, ждал. Павлаш в последний раз проверил поступление кислорода. Его хватит на шесть часов. В крайнем случае можно дышать и воздухом планеты. Хоть это неприятно и весьма вредно. Павлаш вытащил пистолет, прицелился в камень на берегу и выстрелил. Луч полоснул по камню распилил его пополам, и половинки засветились багрово и жарко. Пора было идти. Павлыш разгрёб башмаком кучу обгоревших тварей. Костёр давно уже погас и остыл. Павлыш перепрыгнул через него, не из молодечества, хотел узнать, достаточно ли надёжно всё приторочено. Удобнее идти было по самой кромке пляжа. Здесь волны, забегавшие длинными языками на берег, оставляя после себя вялую пену, спрессовали песок. И он стал упругим и твердым. Фонарь был пока не нужен. И так видно все, что нужно видеть. Бесконечную полосу песка. Темную воду слева. Черный кустарник, наденок справа. И так до бесконечности. До огонька. Павлыш прошел несколько десятков шагов. Остановился. Оглянулся на корабль. Тот был велик, непроницаем и страшно одинок. Несколько раз Павлыш оглядывался. Корабль все уменьшался, мутнел. Сливался с небом. И где-то в конце первого километра пути Павлыш вдруг понял, как сам он мал, беззащитен и чужд морю. И ему стало страшно. И захотелось убежать к кораблю, скрыться в люке. Он вдруг понадеялся, что забыл нечто очень важное для пути. Ради чего хочешь не хочешь, придется возвращаться. Но пока придумывал, беспокоилось чувство долга. Зашевелился стыд, заскребла под ложечкой совесть. Возвращаться никак было нельзя. И тогда Павлыш попытался представить себя женой Лотта, уверить, что обернись он, превратится в соляной стол. И к утру его слежут жадные до кристаллической соли обитатели кустов. Павлыш решил петь. Пел он плохо, и после второго куплета кустарник замолк, затаился, прислушиваясь. Кустарнику пение не нравилось. Песок разматывался под ногами ровной лентой. Порой язык доползал до ноги путника. И Павлыш сворачивал чуть выше, обходя пену. Один раз его испугало белое пятно впереди. Пятно было неподвижным и зловещим. Павлыш замедлил шаги, нащупал рукоять пистолета. Пятно росло, и видно было, как нечто черное, многопалое, высунулось из него, готовясь схватить пришельца. Но Павлыш все-таки шел, выставив вперед пистолет, и ждал, чтобы пятно решилось на нападение. Павлыш был здесь новичком. А для новичка самое неразумное первым начать по льбу. Пятно казалось большой раковиной, а может и панцирем какого-то морского жителя. Несколько тварей ползали по нему, вытаскивая тонкими лапками остатки внутренностей. Они и показались Павлышу издали щекольцами пятна. "Крыши несчастные", сказал Павлыш тварям, и те послушно сляняли, улетели к кустам, видно приняв Павлыша за крупного хищника, любителя морской падали. Из-под раковины прыснула жадная мелочь, зарываясь в песок, удирая к воде. В темноте не разобрать ни форм, ни повадок: некоторые тонули, растворяясь в пене, другие фосфоресцировали и светящимися точками суетились у берега. Почему-то после случая с раковиной Павлыш почувствовал себя уверенней. Обитатели моря и кустов были заняты своими делами, и на Павлыша нападать не собирались. Павлыш понимал, что уверенность его зиждется на заблуждении. Ведь если существуют раковины, есть твари, которые этими раковинами питаются. А если есть твари, то кто-то пожирает их. И ещё кто-то пожирает тех, кто питается тварями, и так далее. Прошёл уже час с тех пор, как Павлыш покинул корабль. Позади по крайней мере 5 километров пути. Единственное, что всерьёз беспокоило сейчас Павлыша, то, что огонёк не приближался. Так же далёк был чёрный мыс, так же равна полоса песка. Правда, это не могло продолжаться вечно. Хоть диаметр форпоста больше земного, но планета все равно круглая, и достаточно отдаленные предметы, хочешь того или нет, скрываются за горизонтом. И тут Павлыш увидел реку. Вначале был шум. Он примешивался к однообразному ритму прибоя и насторожил Павлыша. Вливаясь в море, река разбилась на множество рукавов, мелких и быстрых. Берег здесь, окаймлённый речным песком, выдавался в море небольшим полуостровом. Между рукавами из обеих сторон дельты земля была покрыта тёмными пятнами лишайника, травой. Какие-то растения, схожие с трезубцами, гнездились прямо в воде. Переход вроде бы не представлял трудностей, но когда в нескольких метрах от воды нога Павла Шабрук провалилась почти клубком, он понял, что от реки можно ждать каверзы. Уже следующий шаг дался труднее. Песок стал податливым, вялым. Он с хлюпаньем затягивал ногу и с сожалением отпускал её. В конце концов, подумал Павлыш, мне ничего не грозит. Я в скафандре, и даже если провалюсь где-нибудь поглубже, не промочу ног. И не успел эта мысль проникнуть в голову, как Павлыш потерял опору под ногами и окунулся по пояс. И это было ещё не всё. Попытка двинуться из этой ловушки вперёд заставила погрузиться ещё на несколько сантиметров. Скафандр был мягким, и жижа, поймавшая в плен Павлыша, давила на грудь подбираясь к плечам. Павлович вспомнил, что в подобных случаях охотникам, угодившим в болото, всегда попадается под руку сук или хотя бы куст. Сука поблизости не было, но куст рос впереди, в метрах в трех. Павлович рассудил, возле куста должны быть тверже, и прыгнул вперед. Наверное, со стороны прыжок его выглядел странно. Существо, ушедшее по грудь в песок, делает судорожные движения, вырывает несколько сантиметров тело из плена продвигается на полметра вперед и тут же почти полностью пропадает из вида. Прыжок был ошибкой, объяснимой лишь тем, что Павлышу никогда раньше ни с болотами, ни с зыбучими песками сталкиваться не приходилось. Теперь над поверхностью, чуть колышащейся, вздыбливающейся пузырями, виднелась лишь верхняя половина шлема и кисти рук. Павлыш скосил глаза и увидел, что черная граница песка медленно, но ощутимо поднимается по прозрачному забралу. Павлуш пока не беспокоился. Всё произошло так быстро и внезапно, что он просто не успел толком обеспокоиться. Стараясь не делать лишних движений, потому что каждое движение лишь погружало его глубже, Павлуш повернул голову к дальнему моцу. Огонёк светил, ждал. Пришлось задрать голову. Над песком оставалась лишь верхушка шлёма с ненужной антенной, настроенной на корабль, в котором никто не услышит. И ещё через несколько секунд огонёк пропал, и всё пропало. Было темно, страшно тесно и совершенно непонятно, что же делать дальше. Страх пришёл с темнотой. Павлыш понял, что дышит часто и не глубоко, не хватало воздуха, хоть это и было неправдой. Баллоны добросовестно выдавали ровно столько воздуха, сколько положено. Шлем был достаточно твёрд, так что угроза погибнуть от удушья не возникала. Погибнуть. И как только это слово промелькнуло в мыслях, то зацепилась за что-то в мозгу и осталась там. Погибнуть. А ведь в этой яме можно в два счета погибнуть. Ведь останься здесь и погибнешь, как рыба, выкинутая на берег, как мышь в мешеловке. Погибнуть. Слово имело какую-то магическую силу. Это было отвратительное слово, мерзкое, злое. Павлыш понимал, что оно не может к нему относиться, потому что его ждут Глеб Бауэр и штурман Батуринский. Без Павлыша они тоже погибнут. И если когда-нибудь придёт сюда корабль, а он обязательно придёт, то будет поздно. Если придёт сюда корабль, они найдут людей в этом биозных ваннах, найдут тела погибших, уложенные им Павлышем в морозильник, поймут, что кто-то остался на корабле и потом исчез, и будут его искать, и, конечно, никогда не найдут. Даже если планету заселят, множество людей будет жить на ней, всё равно никто никогда не найдёт доктора Павлыша. Шатена Росто 83, глаза голубые. "А ну хватит", приказал себе Павлыш. Так можно думать до рассвета? Надо было выбираться. Павлыш понял, что совсем не хочет погибать в этой проклятой яме. Следовало искать выход из ловушки. Вот и всё. Твёрдый песок за спиной. Больше рисковать нельзя. Никаких движений вперёд, только назад, к берегу. Павлыш попробовал поднять руки. Это можно было сделать, но с трудом. Песок был тугим и тяжёлым. Павлош попытался подгребать руками перед собой, но лишь глубже ушёл в жижу, и пришлось снова замереть, чтобы побороть вспышку паники, сжавшую мозг. Паника была иррациональна. Тело, ощутившее опасность, начало метаться. Бился в голове мозг, и сердце колотилось марзянкой. Павлош переждал панику на борту. Он уже знал, что сильнее её. Он оставался на капитанском мостике. Бунтари же бесцельно бегали по палубе и размахивали руками. И тут, неожиданно, ноги ощутили твердую почву. «Великолепно!» – произнес Павлыш, успокаивая бунтарей и трусов, не сдившихся в его теле. «Я же вам всегда говорил, что эта трясина не бездомная. Обычная яма. Мы стоим на дне и теперь пойдем обратно». Сказать было легче, чем сделать. Песок не хотел отпускать Павлыша и тянул его вниз, в глубину. Дно было скользким и ненадежным. Но Павлыш все-таки сделал шаг вверх по склону ямы и, сделав его, понял, что он чертовски устал. Особенно мешал груз жижи, напор ее, тиски. Почему-то представился водолаз, медленно идущий в глубине. «Стойте!» – воскликнул Павлыш. «Вы догадались!» Через минуту правая рука пробилась сквозь песок и нащупала кнопку подачи воздуха. Павлыш выжил ее до отказа и не отпускал, пока воздух сдавливавший горло, грозящий выжать из орбит глаза, останавливающий сердце и наполнил скафандр настолько, что следующий шаг наверх дался значительно легче. Павлыш отпустил кнопку подачи воздуха лишь тогда, когда вылез по пояс из зыбучего песка и, стерев свободной рукой грязь со шлема, увидел огонек. Тот горел. Павлыш долго сидел на берегу, вытянув ноги и позволяя волнам накатываться на них. Он улыбался, не мог не улыбаться, и не мог не улыбаться и несколько раз поднимал руки, чтобы убедиться, как легко и свободно живется на воздухе. Река текла в море так же спокойно, как и раньше, и совершенно невозможно было угадать место недавнего заточения. Песок разгладился, смирился с потерей пленника, ждал новых жертв. Но главная задача так и не была решена. Река преграждала дорогу, и реку следовало перейти, чтобы продолжить путь по ровному берегу, начинавшемуся снова в каких-то ста метрах от Павлыша. Одышавшись, Павлыш поднялся и пошёл по берегу к кустам. Раковенки хрустели под башмаками. Пешорохи впереди, треск ветвей, писк приближались. Остановились всё явственней. Павлыш остановился, вспомнил, что в пистолет мог набиться песок. Вытащил, провёл рукой по стволу. Ствол был чист. Павлыш шёл, держась подальше от себе чищей, безобидный на витой речке. Забрался на невысокий холм и остановился перед стеной кустов. Кусты протянули навстречу колючие сухие ветви. Они стояли тесно, словно воины, встречавшие врага. Павлыш попытался раздвинуть кусты, но ветви цеплялись колючками друг за друга. Пришлось пожалеть, что не надел перчаток. Провозившись несколько минут у стены кустов, тщетно стараясь отыскать в них лазейку, Павлыш с отчаяния полоснул по ним лучом пистолета. Луч прорезал в кустарнике узкую щель, поднялся белый столб дыма. И кусты осторожно затихли. Павлыш включил шлемовой фонарь и увидел, как кустарник, как единое целое, залечивал рану, как тянулись через щель пальцы ветвей, когти колючек. Посыпались на землю мёртвые сочки, и на их месте вырастали свежие побеги. Луч фонаря привлёк тварей, и Павлыш впервые увидел, как вылетают они из кустарника, сквозь возникающее в непроницаемой стене отверстие, которое исчезает вновь, будто захлопывается дверь. Павлыш выключил фонарь и отступил, отмахиваясь от тварей, которые стучали прозрачными крыльями по шлёму и заглядывали в глаза. Он вернулся к берегу. Прямой путь через реку не годился. Сквозь кусты не пробиться и не добраться до такого места выше по течению, где нет зыбучих песков. Возвращаться нельзя. Оставался третий путь, в морскому дну. Он не сулил удовольствий, но выбора не было. Павлыш вступил в воду. Дно понижалось полого. Волны стучали по ногам, отталкивали к берегу и чуть светились, очерчивая силуэт любого предмета, попавшего в воду. Павлыш медленно переступал по твердому дну, стараясь держаться у края дельты. Вскоре пришлось зайти по грудь. Движения стали плавными и неловкими, словно во сне. В шагах в пятидесяти от берега дно неожиданно ушло из-под ног, и Павлыш был вынужден погрузиться в воду с головой. Плыть он не мог, скафандр тяжел так, к сожалению, они настолько, чтобы подошвы надёжно припечатывались к дну. При каждом шаге Павлыш терял равновесие, его тянуло к верху, и как назло, не попадалось под башмаками никакого камня, чтобы взять в руку. Фосфоресцирующая живность прыскала в стороны, от неуклюжего человека. Под водой было совсем темно, и Павлыш включил фонарь, чтобы не сбиться с пути. Справа был песчаный откос, уходивший вверх к краю дельты. Следо дно опускалось ступеньками. В течении речки ощущалось здесь явственно, вода давила в бок, гнала в глубину, и было видно, как по дну передвигались струйки песка уносимые течением. Спустившись ещё глубже, Павлыш попал в джунгли водорослей, мягких и податливых. Никто не мешал Павлышу идти под муре. Никто не встретился ему. Но это не вселяло спокойствия, потому что Павлыш не мог отделаться от ощущения, что за ним следят пытаются угадать, насколько он силён и опасен. Морда глядела на него из водорослей единственным узким глазом. Свет шлемового фонаря отразился в глазу, и глаз ещё более сузился, в силе видно разобрать, что же скрывается за пятном света. Павлож замер, и от этой резкой остановки потерял равновесие. Течение подхватило его, приподняло и повалило вперёд к морде. Павлож взмахнул руками, чтобы удержаться на месте и задрал голову, опасаясь потерять морду из луча света. Он был беспомощен и даже не мог достать пистолета, так как для этого сначала надо было вернуть руки к телу. Глаз закрылся, но вместо него появился разинутый рот, пасть усеянная иглами. Павлыш отлично мог бы уместиться в пасти, и воображение мгновенно достроило к морде соответствующее тело и хвост с шипами на конце. Морда закрыла рот и вновь открыла глаз. Чудовище, возможно, было удивлено странным поведением пришельца. Чуть касаясь конечностями дна, пришелец поводил в руке руками, качался, поворачивался и при этом приближался к морде. Чудовище не выдержало жуткого зрелища. Чудовище видно решило, что Павлыч хочет его съесть. Морда вдруг развернулась и бросилась на утёк. У морды не было тела, не было хвоста с шипами, лишь нечто вроде скошенного затылка, снабжённого плавниками. Стебли водорослей завертелись в водовороте, поднятом мордой. Павлыч наконец встал на ноги. Перед тем как продолжить путь, он постоял с минуту, отдышался, достал пистолет и решил не выпускать его из руки, пока не выберется наружу. И через несколько шагов обнаружил, что был прав, приняв такую меру предосторожности. Хотя спасло его не это, а та самая морда, которая убегала от него, первой попала в ловушку. Паутина, вернее не паутина, а ловушка напоминающая чем-то паутину, почти невидимая среди водорослей, была слабо натянута и колебалась вместе с растениями, окружавшими её. Из пуберной морды бистолвища влетела в неё с размаху, оказалась в зелёном мешке, мгновенно скрывшем её, опутавшим зелёными стеблями, и теперь билась в мешке. А по поверхности его шустро перебирая лапками, сбегались многоножки с тяжёлыми светящимися жвалами и впивались в морду, нарвали её. Не обращая внимания на яркий луч фонаря, и вода мутнила от крови, и движения жертвы становились всё более вялыми, судорожными. Павлыш стоял, смотрел на гибель морды, и им овладела нерешительность. Вображение немедленно населило подводные джунгли сотнями зелёных мешков. Казалось, первый же шаг приведёт в ловушку. И когда Павлыш всё-таки двинулся, он пошёл назад, по уже пройденному известному пути, потом выбравшись из водорослей, Постулся глубже, чтобы обойти джунгли по краю. У многоножек были сильные и острые жвалы. Скафандр не приспособлен для защиты от таких хищников. В глубине мешало идти течение. Оно было подобно сильному ветру. Павлыш всё-таки разыскал длинный, похожий на обломанный палец камень и взял его в свободную руку, чтобы не всплывать при каждом шаге. Стена водорослей покачивалась совсем рядом, и Павлыш показалось, что в одном месте прогали не между растениями, он увидел ещё одну паутину, у основания которой дежурили многоножки. А может быть, показалось. Павлыш взглянул на циферблат. Уже прошло 2 часа с тех пор, как он покинул корабль. Прогулка затянулась. Заросли поделе. Видно им лучше жилось в том месте, где пресная вода реки смешивалась с морской. Значит, можно понемногу забирать к берегу. Скоро путешествие по морскому дну закончится. Павлыш начал взбираться по пологим ступенькам вверх, и закинув голову, увидел, что над головой сквозь тонкий слой воды видны звёзды и полоски пены на верхушках волн. И тут его сильно ударило в спину. Он почнулся вперёд, ударился лбом о забрало и попытался собрануться. Злость брала, как медленно приходилось поворачиваться, чтобы встретить лицом следующий удар. Сзади никого не было. Павлыш постоял с минуту, вглядываясь в темноту поводя фонарем, и снова почувствовал удар в спину, словно некто быстрый и веселый заигрывал с ним. — Ах так, — проговорил Павлыш, — как хотите, я пошел на берег. И он снова совершил полуоборот вокруг своей оси, но тут же резко обернулся и столкнулся у нас к носу с тупорылым существом, подобным громадному червю. Существо, увидев, что обнаружено, мгновенно взвилось вверх, выскочило подняв в столб брызг из воды и исчезла. Так и не познакомились. Кинул ему вслед Павлыш. Хоть и крайне милый. Он сделал ещё шаг и почувствовал, что вода расступилась. Павлыш стоял по горло в воде. Берег был пусты и уходил вдаль, к огоньку, его Павлыш увидел сразу, ровной полосой. Река шумела сзади, без сильной остановить его. Павлыш уронил камень, выключил фонарь и поднял ногу, чтобы выйти из воды. И тут же его кто-то схватил за другую ногу и сильно рванул вглубь. Вода взбурлила. Павлыш потерял ориентировку и понимал только то, что его тащат вглубь, чего ему никак не хотелось. Он старался выдернуть ногу, включить фонарь, выстрелить в того, кто его тащит, всё это одновременно. Наконец фонарь вспыхнул, но в замутнённой воде Павлыш никак не мог разглядеть своего врага. И тогда он достал всё-таки пистолет, выстрелил в ту сторону. Луч пистолета был ослепительно ярок. Хватка ослабла. Павлыш сел над дном и понял, что его старался увлечь в глупый гривой червь. Теперь же он извервался, рассечённый лучом на двое. Павлыш пожалел червя и подумал, что тому просто не хотелось расставаться с человеком, к которому он почувствовал симпатию, будто вот вёл познакомиться с семьёй. Ведь не знал же бедняга, за какую конечность люди водят друг друга в гости. Павлыш уже хотел было выходить на берег, Так из глубины выскочила стая узких, похожих на веретино рыб, привлечённых, видимо, запахом крови червя. Веретино раздваивались, словно щепцы, впивались в червя. Их было много, очень много. И зрелище схватки половины червя с хищниками было настолько страшно, буйно первобытно, что Павлыш не мог оторваться от него, стоял и смотрел. И лишь когда одно из веретён метнулось к нему, проверяя, кто светится так ярко, Павлуш понял, что задерживаться никак не следует, и поспешил к берегу, выключив фонарь и надеясь, что червяк более аппетитная пища, чем его скафандр. К сожалению, вертяна думала иначе. Оно впилось в бок и рвало ткань, как злая собака. Павлушу пришлось резать хищника лучом. Тут же ботто, услышав крик о помощи, несколько вертён покинули червя и бросились в погонку за Павлушем. Павлуш отступал к берегу, разял лучом половки быстрым телом хищников, оказалось, что на место погибшего тут же приплывает другой, да ещё и двое или трое, принимаются пожирать разрезанного лучом собрата. Раз два хищники выбирались до скафандра, но тень не поддавалась зубам, и они продолжали дёргать и клевать скафандр, будто его упрямство прибавляло им силы. Одному из хищников удалось всё-таки прокусить скафандр и ногу. Павлыш рычат боли, чувствуя, как вода через отверстие льётся в скафандр и смешивается с кровью, как все новое и новое веретено впиваются в ноги, с отчаянием рвался к берегу, полосуя по воде слабеющим лучом, и вода кипела вокруг, и фейерверком разлетались искры и клубы пара. Павлош выбрался на песок, вытащил вцепившихся бульдожей хваткой хищников, вернее части их, ибо все они были мертвы, разрезаны лучом. Павлош присел на песок и отдирал их от скафандра. Одна из штанин по колено была полна воды. И освободившись от веретён, раскидал их голубо по песку. Сразу из кустов прилетели чернистые твари. Засоители замельтешили лапками, благодаря за угощение. Павлуш обхватил щеколду двумя руками, провёл ими по ноге, чтобы вода вылилась из копандра через дырку. В месте разрыва ногу соднило. Зубы веретён вонзились в выкром, но остановить кровь было нечем. Павлуш совершил непростительную для врача ошибку не взял с собой даже пластыря. "Гнать таких надо", сказал Павлыш себе. Ожидал провести приятный вечерок, совершить прогулку по дуной. Он почувствовал, что страшного стало, что хочет лечь и никуда больше не ходить, и даже не возвращаться к кораблю, потому что идти надо снова по морскому дну, а такие путешествия можно совершать только раз в жизни. Просто закопайся в песок и спи, подсказывало усталое тело. Никто тебя не тронет. «Отдохнешь часок-другой, и потом пойдешь дальше». Немного мутило, и было трудно дышать. «Конечно же», — понял Павлыш. «Сквозь дыру идет здешний воздух. Вот неудача». Павлыш отмотал кусок шнура, висевшего аксельбантом через плечо. Захватил на случай, если понадобится веревка. Отрезал лучом пистолета кусок с полметра и наложил пониже колена жгут. «Это было не очень разумно. Нога затечет, и идти будет труднее» но на смеси своего и местного воздуха тоже долго не протянешь. Отрезав шнур, Павлыш заметил, что пистолет дает совсем слабый луч. То ли слишком часто стрелял, то ли энергия утекла раньше, еще на корабле. Павлыш спрятал пистолет. Оставался нож, но вряд ли его можно считать надежным оружием. Затем Павлыш сделал еще одно неприятное открытие. В битве на дне каким-то образом раскрылся ранец, и запасы пищи достались рыбам. На дне ранца обнаружился лишь тюбик с соком, и Павлош выпил половину, тщательно закрутив крышку и спрятав остатки понадежнее. Разумность требовала возвратиться на корабль. Может удастся подзарядить пистолет и, главное, возобновить запасы воды, сменить скафандр. Дальше идти безрассудно. С каждым шагом возвращение становилось все более проблематичным, тем более неизвестно, что ждет впереди и что скрывается за ганьком. Может это просто действующий вулкан? Чтобы больше не рассуждать, Павлыш поднялся. Нога болела, и быстро пошёл по песку к огоньку, не оглядываясь назад. Хотелось пить. Когда знаешь, что осталось на два глотка, всегда хочется пить. Чтобы отвлечься, Павлыш сконцентрировал внимание на боли в ноге. Хоть, впрочем, уже шагов через 200, не надо было делать это специально. Нога онемела и ныла словно зуб. Ещё не хватало, чтобы они были ядовитыми, подумал Павлыш. И что стоило сразу побежать к берегу, как только их увидел? А ведь стоял и смотрел, потеряв целую минуту. Упрямства хватило ещё на полкилометра. Потом пришлось присесть и распустить шнур, усилить приток кислорода, чтобы не стало дурно. Но всё равно было дурно. Пожалуй, я потерял много крови, думал Павлыш. Он снова затянул шнур. Всё равно отдых не помог. Лишь кислород зазря уходил в небо и доковылял до кустов. Кусты изменились. Они были здесь выше, не такие колючие, больше похожи на деревья. Даже удалось высмотреть себе палку, и Павлыш сначала хотел срезать ее ножом, но руки не слушались. Пришлось опять достать пистолет и отпилить ее лучом. Дальше Павлыш шел, опираясь на палку и подтягивая больную ногу. И был он, наверное, похож на умирающего путника в пустыне или на полярного исследователя давних времён из последних сил стремящегося к полюсу. И если за полярным путешественником положено бежать верному псу, то и у Павлова же были спутники, не столь приятные, как псы, но верные. Несколько тварей прыгали по песку, взлетали, поднимались на головой и вновь опускались на песок. Они были неназойливы, даже вежливы, но им очень хотелось, чтобы в многое существо скорее упало и подохло. А когда-нибудь здесь будут жить люди, думал Павлыш. Построят дома и дороги, может быть, назовут какую-нибудь из улиц именем компаса. Длинными вечерами станут приходить на берег моря по тропинкам проложенным в кустарнике, любоваться полосатым солнцем, зелёной водой, и прирученные твари будут присматривать за детьми или высидеть на хозяйских крычах. Люди ведь быстро умудряются ставить всё с ног на голову. Может быть, даже начнут собирать зеленую паутину с водорослей и изготовлять из нее изящные шали, вечные, переливчатые, легкие. А пока он, Павлыш, ковыляет по песку, и его преследуют совершенно неприрученные твари, не ведающие, что человек – царь природы. Они полагают, что он всего-навсего потенциальный падаль. Совершенно один. Но кто зажег огонек? Кто ждет путника за отворенными ставнями? приветлив ли, удивиться, встретит выстрелом, испугавшись незнакомца. Ведь если разумные существа появились здесь сравнительно недавно, то они могут оказаться недостаточно разумными, чтобы спешить на помощь каким-то космонавтам. Но главное дойти. Не важно сейчас, враг там ждет или друг, вулкан это или светящийся куст. Если начать рассуждения, дать сомнениям одолеть тебя, силы кончатся упадёшь и оставишь незаслуженную радость членестам тварям. А гонёк между тем приблизился. Берег довольно круто загибался к мысу, в конце которого невероятно далеко, но куда ближе, чем раньше, горела гонёк. Пустец ступил от берега, развёрнутый невысокой скалистой гредой к хребтом мыса. Включив на минуту фонарь, Павлыш разглядел поблёскивающие чёрные скалы, однообразно зубчатые, как старая крепостная стена. Потом пришлось фонарь выключить снова. Твари самоотверженно бросались на него, и если раньше их удары казались лёгкими, теперь каждое столкновение отзывалось вспышкой боли до пульши уже в бедре и приступом тошноты. Стало ещё темнее. Облака превратились в сплошную пелену и принесли дождик, частый, мелкий, стекавший по забралу ветвистыми струйками. Павлуша вдруг захотелось, чтобы дождь охладил лицо. Он ведь должен быть свежим, живым. Павлыш поднял забрало шлёма и наклонил голову вперёд. Капли, падавшие на лоб, были тёплыми, и удивительно, дождь пах. Он нёс странные, дурманящие запахи земли, скрывающиеся за кустами, запахи дремучих лесов, сочных степей, громадных распластанных по земле хищных цветов, ущелий, наполненных лавой, ледников, поросших голубыми лишайниками, гниющих пней из которых ночами вылетают разноцветные искры. Отчаянным усилием, теряя уже сознание, одурманенный видениями, которые принес тёплый дождь, Павлыш опустил забрало. Пришлось сесть на песок и гнать видения, дышать глубоко и ровно и бороться с неотделимым желанием заснуть и забыться. И Павлыш старался разозлиться. Он ругал себя, смеялся над собой, издевался Он кричал что-то обидное тварям, рассевшимся в кружок на песке. Терпили вам, тварям. Потом он снова шёл, и ему казалось, что за ним следует слон. Большой белый слон с огромным хоботом и вислоушими. Слон топал по песку и подгонял Павлиша. Слон был видением. Твари тоже были видением. Нагонёк был видением. Ничего в самом деле не существовало, только песок и вода. Вода была зелёная и добрая. Внемерко лежать. Она полетит обратно к кораблю, положит у люка, и Берт Бауэр сам, в своей воле вышедшей из анабиоза, подойдёт, возьмёт Павла за на руки и несёт в каюту и скажет: "Ты молодец, слава. Ты далеко ушёл". Потом было просветление, боль, сизые небо, жёсткий песок, скала, нависшая над узкой песчаной полоской, скрывающая огоньк. И тогда, борясь с болью и благодаря ее за то, что вернуло разум, Павлович прислонился к скале, достал тюбик с соком, допил его. И стало еще муторней, но голова просветлела. И Павлович заспешил вперед, боясь снова потерять сознание, сойти с ума, поверить в ласковость волны покой. Но слон все шел и шел сзади. Он остался от видений, и шаги его были реальны, тяжелы. Казалось, что песок вздрагивает и прогибается под ним изполколо от чувства огонька. Вдруг пройдёшь мимо, но нет никаких сил повернуть, взобраться на скалу, смотреться. Павлыш не был в состоянии сообразить, сколько времени прошло с тех пор, как он свернул на мыс. Провалы в сознании могли быть мгновенными, а могли продолжаться долго. А склон совсем близко дышит в спину. Полночь всего-то нужно повернуть голову, и видение исчезнет, но никак не мог заставить себя это сделать. Он устал не только физически, устал и все, и разум, и воображение, и чувства. Мозг отказывался впитывать новые образы, реагировать на них, пугаться или игнорировать. Было в общем все равно, идет ли сзади слон, или он плод воображения. Остаток бреда. И все-таки Павлович оглянулся. Он надеялся, что там никого нет. Он надеялся, что никого там нет, кроме тварей. Но слон был. Нет, не слон. Никакой не слон, просто томорфная громада непонятным образом покачивалась сзади, соизмеряя движения со скоростью человека, даже припадая на одну сторону, будто приволакивая ногу. У неё не было ни глаз, ни хобота. Только в самых неожиданных местах вдруг вспучивалась светлая оболочка, образуя короткие щупальца. Павлыш включил фонарь, и тут же пропала боль. Пришла злость, которую так безуспешно старался вызвать в себе Павлыш. Ведь несколько десятков метров, несколько шагов осталось до цели, до ганька. Так нельзя, это нечестно, это просто нечестно со стороны планеты. Громада не отступила. Лишь в том месте, куда опёрся луч фонаря, образовалась впадина. Словно свет ощутимо давил на оболочку. Павлыш провёл лучом по телу громады, и та снежно с неожиданной лёгкостью ушла из-под луча, разделившись на две формы, став похожей на песочные часы. Павлыш выхватил пистолет, нажал гашетку, но луч пистолета протянулся тонкой полоской, не жаркой и не страшной, и оборвался у Громады. Павлыш выкинул пистолет, он был тяжел, он оттягивал руку и был совершенно не нужен. Павлыш и Громада стояли друг перед другом. Павлыш выключил фонарь. Громада расширилась в середине и снова стала кулем картошки размером с СБО. Одна из тварей неосторожно подлетела близко к Громаде, И вытянувшиеся из болочки щульца подхватили её и упрятали в тело, и нет твари. К чёрту, сказал Павлыш. Громада качнулась, услышав голос. Я всё равно дойду. Он повернулся к громаде спиной, потому что ничего и нового не оставалось, и пошёл. Дождь слишком громко стучал по шлему, извиняло в ушах, но надо было идти и не оборачиваться. Громада была ближе. Он чувствовал это и не оглядывался. Скалы расступились. Мы скончался одна скала выше других, с плоской вершиной, стояла на самой конечности мыса. И на ней горел огонёк. Не огонёк, а слепительно яркий фонарь. Фонарь находился на столбе. Вокруг фонаря вертелись твари, и земля возле столба была усеяна их трупами. До площадки, на которой горел фонарь, было рукой подать. Чёрный кубик метров 2 высотой умещался на этой площадке а рядом с фонарем. Там верно находилась силовая установка, питающая фонарь. И все. Не было ни домика с открытыми окнами, ни пещеры, в которой горел огонь, не было даже действующего вулкана. Был автоматический маяк, установленный кем-то, кто живет далеко и вряд ли наведывается сюда. И путешествие потеряло смысл. Павлыш вполз на скалу. С одной стороны она была пологой. Но этот последний отрезок пути отнял все силы. Да их и нет, куда было брать. Ты можешь пройти почти всё и вынести почти всё, если впереди есть цель. А если её нет, Громада тоже ползла на скалу, чуть быстрее, чем Павлыш. Когда он дотронулся наконец до столба металлического, блестящего под дождём, гладкого, Громада выпустил ещё пальца. Павлыш выхватил нож. Полоснул им по первому из собравшихся на площадку щупальца. Тот сразу исчез, спрятался, но на место его забрался новый. Павлыш помогал себе лотчом фонаря, заставлявшим щупальца замирать, но их было много, и уже со всех сторон они лезли на маленькую площадку, поднимаясь над краем, как лепестки хризантемы. Павлыш отступил к чёрному кубу энергоблока. В нём виднелся люк. Люк был заперт, и Павлыш шарил по гладкой поверхности. Надейся таскать кнопку или ручку и не смел повернуться к Куба лицом, потому что надо было полосовать ножом по прямым лепесткам хризантемы, мотая головой, задерживая их лучом. А лепестки, загибаясь, сползали к центру, к ногам Павлаша. Люк открылся внезапно, и Павлаш падает внутрь, потерял сознание.